Глава 16. Влад. Я ждал эту субботу со странным нетерпением, и однозначно тому причиной была не очередная светская вечеринка. Я хотел видеть мою ночную бабочку. Почему? На это я не мог ответить. Чем-то она меня зацепила. В ней нет фальши, она искренняя и борется за свою фирму из последних сил. Ни одна из моих знакомых женщин не смогла бы так. Да у них в этом просто нет необходимости. Они или из состоятельных семей, или зарабатывают на роскошную жизнь другим способом. Для Романовой это неприемлемо. Не станет она дорогой содержанкой и с последних сил крутится в цветочном салоне вместо того, чтобы найти богатенького мужика в качестве спонсора и жить припеваючи. Эх, тема на меня похожей привлекает. Вечер обещал быть волшебным. Сегодня прекрасная бабочка скрасит мне вечер. Ей придётся изображать мою подругу. Она не решится сказать мне нет, ведь судьба её салона в моих руках. Вошёл в зал и сразу увидел её. Романова сидела у барной стойки, загадочная, задумчивая. с кропным и элегантным чёрным платье. Кажется, его она оставила в моем номере. Романова поправила бабочку на буфете, её движения были грациозные, и я залюбовался девушкой. Подошёл к ней, похвалил её работу. Она мило улыбнулась и постаралась поскорее от меня оделаться. Опять хочет упорхнуть. Не получится. Сегодня она мне нужна. Взял Романов уз за запястье и почувствовал, как бешено бьётся пульс под тонкой кожей, как пойманная птичка. Нет, это не только от испуга. Мой богатый опыт общения с женщинами подсказывает: я волную её, иначе и быть не может. "Что вы так побледнели?" рассмеялся я. "Ничего подобного", парировала девушка. "С чего мне бледнеть?" А она боролась со смущением и это развеселило меня. Оказывается, еще есть девушки, которых можно смутить. Романова поправила волосы. Женщины всегда поправляют волосы, когда не знают, как себя вести. Что же творит сонь у нее в голове? Думает, я потребую от нее интима? Чего себе напридумывали? Нука, рассказывайте. Я дотронулся до ее руки и почувствовал, как сдрогнули ее пальчики. Ах, какая скромница, и как это возбуждает! Кто бы мог подумать, что меня с полуоборота заведёт неуверенная в себе девушка. Ничего не напридумывала, слабо огрызнулась Романова. Почему я должна остаться? Работу мы выполнили, так что ещё от меня надо? Не поверите, практически ничего. У меня к вам небольшая просьба. Заметьте, просьба, а не требование. Можете отказаться. Но я надеялся, что раз пошёл вам навстречу, могу ожидать ответной реакции. Я согласился для начала продлить вам аренду на месяц. А вы мне желаете даже выслушать меня? Это как минимум невежливо, не находите? Простите, просто я очень устала за неделю, она смягчилась. Вы мой клиент, и я постараюсь помочь, чем смогу. Это И я хочу, чтобы сегодня вы были моей спутницей на банкете. Она изумлённо подняла на меня глаза. Мне не положено. Персонал не должен принимать участие в мероприятиях, которые обслуживает. Это правило. Вы не персонал, заметил я. Вы собственница салона цветов. Так или иначе я не приглашена на светскую тусовку. В каждом правиле есть исключение. Я организую этот вечер, и я приглашаю вас. Это моё право и моё желание. К тому же, правила тут устанавливаю я. Зачем вам это? Её зелёные глаза смотрели с непониманием. Хочу отдохнуть от повышенного женского внимания. Меня это страшно утомляет. Побудьте некоторое время моей девушкой. Что? Задохнулась она от возмущения. Вы рихнулись с какой стати? Потому что я прошу вас, и не кипятитесь. Чего вы так возмущаетесь? Это же ненадолго. Чего возмущаюсь? Вам не понятно? Я должна изображать вашу очередную любовницу. Любовницу, продолжала бушевать она. Отличная идея. И я не могу отказаться, потому что завишу от вас. Очень благородно. Вы отдыхаете от навязчивых светских девиц, я нарушаю профессиональную этику и порчу себе репутацию. Вы слишком серьезно смотрите на жизнь. Не сдержал я улыбку. Ничего вы себе не испортите. Ладно, раскрою перед вами карты. Выслушайте спокойно. Надеюсь, вы не откажете мне в моей просьбе или капризе, называйте как вам угодно. Мне уже страшно. И ее губы скривила ироничная улыбка. Немного горькая, немного злая. У меня все равно нет выбора. Или я соглашаюсь, или вы вышвыриваете мой салон на улицу. А у меня слишком много проблем и без этого. Итак, чего вы желаете? Я имел неосторожность произнести речь на свадьбе моего делового партнёра. Результат этой злосчастной речи превзошёл все мои ожидания. Я сказал, что устал от одиночества и тоже хочу в ближайшее время жениться. Только найду подходящую кандидатуру. Мои старые и новые знакомые женского пола приняли все за чистую монету и уже неделю не дают мне прохода. Хотят попытать счастья и завоевать мое сердце и мой кошелек. Это невероятно отвлекает от дел и просто утомляет. Искренне вам сочувствую, съязвила Романова. Благодарю. В тон ей ответил я. Меня поняли слишком буквально. Я не собираюсь жениться немедленно. Так вот, я хочу, чтобы вы некоторое время изображали мою девушку, а возможно и невесту. Большие глаза инны округлились ещё больше. Не перебивайте и дослушайте до конца. Я не дал ей возможность возразить. Это уж как карты лягут. Вы отличная актриса. Я почти поверил вам и не узнал в образе вульгарной особы. Итак, вы изображаете мою невесту? Я безоговорочно продлеваю вам аренду. И я в курсе, что вы разводитесь, и если не ошибаюсь, пока свободны. Об этом мне доложил Борис Семёнович. Так что всё складывается удачно и для меня, и для вас. Так вы ещё и справки обо мне наводили? возмутилась Романова. Скажите спасибо, что я не через полицию наводила вас справки, а через нашего общего друга, господина Плетнёва. Он был весьма словоохотлив. Кто бы сомневался? презрительно фыркнула Инна. Старый сплетник. У него выхода не было. Я знаю о его грешках. Почему? Ну почему все друг друга шантажируют? закатила к потолку глаза Инна. Меня шантажирует Полетнев. Вы шантажируете его и меня. А кого шантажировать мне? Может вас? Тем, что приняли меня за проститутку, искали, преследовали. Заставляли выполнять ваши прихоти. Думаю, журналисты проявят интерес к моей истории. Они обожают подобные скандальные откровения. И вы опуститесь до этого? Не поверил я. Разумеется, нет. Я не такая, как вы. Шантажом не промышляю. А жаль. Отрезала Романова. Но чего вы завелись? Попытался успокоить я и ее. Что я должен был думать о девушке? которая голая забралась ко мне в постель посреди ночи. Конечно, я вполне логично предположил, что вы настоящая ночная бабочка. Ну ладно, тут не поспоришь, но не надо меня ни к чему принуждать. Я этого не люблю. Я не принуждаю, а прошу об одолжении, и это ненадолго. Налажу дела и уеду. Снова появлюсь в Златогорске не скоро. Интерес к моей персоне у девицы угаснет быстрее, Когда рядом со мной будет такая очаровательная девушка, как вы, они поймут, что у них нет шансов. Вы мне безостенчиво льстите, улыбнулась синно, смягчившись. Только никто вам не поверит. Я девушка не вашего круга. В лучшем случае потяну на случайную любовницу, а ее я изображать не буду. И не надейтесь. Что вы знаете о людях моего круга? И я не предлагаю изображать мою любовницу. Вы будете изображать мою девушку. Когда Суитау ляжет, вы сами бросите меня. Не думаю, что кто-то будет особо интересоваться причиной такого решения. А вы подумали, что скажут мои друзья и родители? Но ну, вы придумайте, что им сказать. Родители у вас живут далеко, это я тоже выяснил у Плетнева. Кстати, а как вас занесло в Златогорск? Училась тут в экономическом институте, вышла замуж и осталась. Понятно. Итак, согласны? Мне надо подумать. На это нет времени. Ладно, я в виде бонуса не буду искать того, кто вам дал универсальный ключ. Идёт? Она задумалась. Клянусь, приставать с пошлостями не буду. Пообещал ей, чтобы развеять все сомнения девушки. Но я тем даже не сомневаюсь, иронично парировала Анна. Почему это? Её замечание задело меня. Я что, не мужчина в её глазах? Я вам не ровня, хмыкнула Инна. Мне кажется, у вас заниженная самооценка, заметил я. Я привыкла смотреть на вещи трезво. Вы не правы, поверьте. Ну что, я вас уговорил? Хорошо, я согласна. А что делать? Вы меня не уговаривали, а выбора не оставили. Продолжает грудью стоять за подругу или друга. Сейчас это уже не важно. Я обещала и сдержу данное слово. Не буду искать её сообщников. Позвал бармена. Надеюсь, вы не откажетесь от шампанского, или желаете что-то другое? Может, коктейль? Мартини. И на снова поправила волосы. Её неуверенность всё ещё не прошла. Она безумно шла ей и очень волновала меня. Я привык общаться с девушками, которые не только давно стесняться разучились, но любого искушённого жизнью мужика при желании могут вогнать в краску. Я взял себе виски. Мы сдвинули бокалы. Выпьем за удачу нашего предприятия, предложил я. Не возражаете, если мы перейдём на ты, а то странно будет выглядеть со стороны. если станет на людях общаться слишком официально. Не возражаю, она отхлебнула мартини. Можете звать меня Инна. Отлично, а я для друзей Влад. Вот и познакомились, улыбнулась Инна без иронии, по-доброму. Ужасно глупо то, что вы мне предложили. Не вы, а ты, поправил её. Ну, разумеется, кивнула она, только никто в это не поверит. Я девушка олигарха Кирсанова. Звонко рассмеялась синно. Ничего у вас не получится. У меня платье не то. Платье? А при чем тут платье? Оно тебе идет, правда? Спасибо за очередной комплимент, но оно не вечернее. Однако ради своего салона я готова ломать эту комедию. Ладно, давайте попробуем, что получится. Я оцепил бейджик от ее платья и бросил его на барную стойку. Так намного лучше. Всё же моё имидж не соответствует статусу вечеринки, снова заметила Романова. Чёрное платье это классика, разве не так? А то, во что одеты другие, тебя волновать не должно. Мне нравится, и это главное. Скорее пришли Кирилл и Олеся. Олеся гордо несла перед собой огромный живот, поддерживая его рукой, трогательно, но очень неуместно. И ей дома пора сидеть, беречься, а она по тусовкам бегает. На Олесе было очень короткое голубое платье из лёгкой ткани с блёстками. Спина открыта до талии. Для беременной на девятом месяце выглядит странно. Но очевидно, это какой-то модный бренд. Обслуживающему персоналу не положено питаться на банкете, сердито заметила Олеся, глядя на Инну строгим взглядом. Вы отлично знаете, это недопустимо. питаться, ино пока всего лишь пьёт коктейль. "Я угостил Инну мартини", признался я, с трудом сдержав улыбку. Сколько же в молодой госпоже Гладышевой высокомерия! Олеся посмотрела на букет на барной стойке, огляделась по сторонам и смирила Инну недоумённым взглядом. "Что за странные розы?" скинула она брови. "Почему вы поставили на столе это обожество?" Это мой выбор, улыбнулся я. Настергишские розы, изысканные цветы, очень популярны в Англии. Олеся поморщилась, но ничего мне не ответила. Вы свободны, обратилась она к мне. Допивайте мартини и идите. Больше вам тут делать нечего. Скоро начнут приходить гости. Милая Олеся, расплылся я в довольной улыбке. Инна, моя спутница, я пригласил её. Она очаровала меня неделю назад на вашей свадьбе, и теперь мы неразлучны. Мне всегда нравились независимые девушки, которые сами зарабатывают себе на жизнь. Уважаю таких. Инна покорила меня, и я надеюсь, смогу завоевать ответные чувства. Олеся смотрела на меня как на полного идиота. Кирилл отнёся ко мне с большим пониманием. Рад за тебя, он дружески похлопал меня по плечу. Ты, похоже, нашёл свой идеал. А я уж было решил, что твой тост о семейном счастье и одиночестве просто формальность. Кто бы мог подумать, что ты так резко приступишь к исполнению своего плана. Молодец, что не стал тянуть время. Так ты серьёзно? Наконец-то обрела дореча Олеся? С ней, небрежно кивнула она в сторону Ины. Конечно, серьёзно. Уверил я Олесю, и не с ней. Мою девушку зовут Инна. Кто желает общаться со мной и дальше, должен относиться к Инне с уважением. Не знаю, как Олеся удержалась от очередного едкого замечания. Она снова критически оглядела Инну и недоумённо пожала плечами. Не зря говорят, что ты. Олеся на мгновение задумалась, видимо, подбирала дипломатичное слово. С причудами. Не думаю, что твой выбор одобрит в обществе. Что и говорить, а Леся сама деликатность, воспитание его не скроешь. А вот это меня совершенно не волнует. Снова расплылся я в улыбке. Моя личная жизнь никого не касается.